Глава 37 За время в «Новом мире» я как-то успела привыкнуть, что зверь Джеймы отличался от соплеменников. И дело не в том, что он был абсолютно чёрным, что был больше, сильнее, выносливее. Нет, просто он был... другим. Это сложно объяснить, но не в том суть. Я также встречала первых драконов помимо Джеймы. Но оказалось одно дело увидеть их на том материке, где из-за концентрации магии всё, в принципе, иное, и совсем другое наблюдать за гигантскими ящерами, кружащими над долиной. Чёрными, как ночь, всеобъемлющими, как сама тьма. На какое-то время мощные шипастые крылья скрыли за собой небо. Драконы величественно снижались, и это было великолепное зрелище. Симураны тоже так считали. Крылатые собаки приветствовали черных ящеров громогласным лаем. «Как вы нас нашли?» — спросил Джейм и главу племени Махагони после приветственных объятий. «Симураны?» — догадалась я. «Такеши не так давно призывал свою родную стаю. Нам на помощь!» Глава Махагони тепло улыбнулся мне, однако покачал головой. «Симураны хранят наши тайны, как свои, верховные леди. Нет...» «Собаки ни при чем. Мы нашли вас по новому камню. Новому камню мы услышали песнь его рождения, песнь черного сапфира, и прибыли, чтобы лично поздравить нового главу, а также сопроводить на вершину ветров, на церемонию посвящения и присягу». «Юху! Меня, что ли?» – деликатно уточнил Дэйм, прыгая попеременно то на одной, то на другой ножке. «Но я с друзьями!» Уголки губ первого дрогнули, но в последний момент дракон взял себя в руки. Величественно кивнув, он изрек. «Прежде чем иметь честь приветствовать всех уважаемых обитателей Сапфировой долины в святилище, мы должны засвидетельствовать свое почтение». «Ой, вы всегда так митиво ты изъясняетесь, дяденька!» — выпучила глаза Су. «Вот я лично ровным счетом ничегошеньки не поняла». Дети, стоящие рядом, захихикали хи «Хия! Хия! А что мы знаем?» было написано на хитрых мордашках «А вам не скажем?» Мы с Эвриалой переглянулись и решили не вмешиваться. Во-первых, у нас свобода слова, неважно, детского или взрослого, а во-вторых, никогда и ни в коем случае не стоит недооценивать малышей, и ж тем более не стоит считать себя умнее». Но первый дракон, похоже, был не в курсе. Он бросил снисходительный взгляд поверх детских макушек и ответил с достоинством. «Это потому, что ты еще маленькая девочка». «Не, это потому, что ты объяснять не умеешь», — не согласилась Китсуны. «Тебе к нашей Леле на уроки походить нужно». приглядевшись к детворе, дракон вдруг озорно и смущенно улыбнулся и тут же вновь сделался серьезным, пуще прежнего. «Приветствую, хранительница!» С этими словами первый, а за ним и другие опустились на одно колено и склонили головы, прижимая кулаки к груди. Су потупилась, правда, в лукавых и глазах не было ни грамма раскаяния. Детвора расступилась и в воздухе проступил призрачный силуэт. Он принялся расти, наливаясь цветом и обретая плотность. «Вскоре перед нами стояла хранительница», «Наша» — в смысле та же самая, и в то же время другая. Синий цвет камня стал глубже и насыщеннее. В кристаллической решетке появились черные, но очень искристые, если присмотреться магическим зрением, прожилки. Однако и без магического чутья становилось понятно, что хранительница стала сильнее, много сильнее, чем была. Я даже невольно поежилась. Не злится ли она до сих пор? «Драконы!» — сапфировая дева слегка склонила голову. «Мы пришли, чтобы засвидетельствовать свое почтение, хранительница!» Дева приподняла синюю бровь. «Вот как? Почтение?» Первые тревожно переглянулись. «То есть мы хотели сказать «поблагодарить» за помощь?» И вот тут дева разозлилась. «Помощь? Помощь!» «Да вы вконец обнаглели чешуйчатые!» «А ничего, что это была запрещенная магия, между прочим, скрепленная вашей клятвой, вашей! Горы вам на плечи! Да я сама собиралась все тут разнести!» Голос сапфировой девы жуткой и раскатя старокатал. потемневшие от гнева глаза метали молнии. Драконы сглатывали, перетаптываясь на месте, порывались что-то сказать и не решались — Уж больно грозным был у хранительницы вид. А мне вдруг вспомнилось, как хранительница собиралась пожертвовать жизнью, лишь бы только удержать вторжение. — И вы еще имеете наглость благодарить за помощь! — продолжала тем временем возмущаться дева. — Я не обязана была помогать! — Прости! — Что? — Прости нас! — Не слышу! — Не слышу! «Прости!» «Прости, хранительница! Мы лично прибыли, чтобы просить твоего прощения и благосклонности для главы черного сапфира! Первая кровь пустила корни!» — нарушил тишину голос Древа. «Так сказал Древ!» Отмахнувшись от первых драконов, как от назойливых мух, хранительница улыбнулась дедушке и смежила веки. На гладком синем лице застыло мечтательное выражение. «Пустила!» — прозвенел в наступившей тишине ее шепот. «В мир пришел новый камень!» — звонко объявила она, открыв глаза. «Черный сапфир!» Не знаю, что сия фраза значила для первых, но, боюсь, даже если возьмусь предположить, чудовищно преуменьшу. Мир рухнул, потонул в общем торжествующем вопле. Сама же хранительница исчезла еще до его первых нот. Почему-то всеобщий радостный гвалт доносился до меня будто сквозь толщу породы. Оказалось, что я вновь в том пространстве, где уже была с хранительницей, у источника нашей силы. «Все именно так, как и должно быть», Услышала я перезвон мыслей сапфировой девы, и внезапно, чуть ли не рывком, меня потянуло глубже, в колыбель, к самому источнику. Мне было, что сказать хранительнице, но только наедине, и я почти не сомневалась, что и у нее тоже. «Леля!» — голос любимого вернул меня в реальность. «А?» — голова кружилась, но это быстро прошло. «Я что-то пропустила?» «Мы едем в первые земли, мам!» к «Когда?» — уточнила я рассеянно. «А а уже!» Оглянувшись по сторонам, я беззвучно ахнула к бурному восторгу детворы. Долины больше не было, ну, то есть мы больше были не в долине. Золотые строения с перламутровой мозаикой окон, изумрудное буйство зелени, водопады и радуги и все насыщенное, глубокое, звонкое — Даже воздух скрипит от разлитого в нем волшебства. «Первые земли?» Раздалась совсем рядом ошарашенная сопрано, в котором я, вздрогнув, узнала севший голос его алмазного императорского чешуечества. «Матерь драконья, они! Огнедышащие земли! Обсидиан изначальный!» Жужжа с людяными крыльями совсем низко над нами пронеслись не умолкающие ни на секунду пикси. Пришлось присесть, чтобы уберечь головы. С хрустом и скрипом рядом подтягивался дедушка Дреф. Тюрбан на голове Эвриалы ходил ходуном. Ей и другим горгонам приходилось хлопать себя по лбу, чтобы урезонить любопытных змеек. Им тоже страсть, как хотелось увидеть первые земли воочию. И все же, если кто-то и был счастлив сверх меры, так это тот, кто просочился сюда неофициально. Впрочем, о своем неофициальном статусе его императорское величество уже успел позабыть, представляясь черным собратьем согласно всем тонкостям чешуйчатого этикета». Когда пришел черед небесной лестницы, по которой Дэйму предстояло взойти на площадь двенадцати ветров, Энтони даже любезно согласился взять на спину нескольких детей. По сторонам от простирающейся в небеса лестницы неслись искристые воздушные коридоры. По-главному предстояло подниматься Дэйму, остальные были предназначены для нас. «Ну что, Дэйм, готов принимать присягу от клана отца?» пригласил мальчика черной старейшина. Сдвинув брови, Дэйм сдержанно кивнул нам с Джеймы. — Только не вздумай меня целовать, мам! — прошептал он испуганно. — Правильно, любимая, целуй только меня! — в тон сыну с заговорщицким видом прошептал Джейме. Глядя на нас, мальчик покачал головой, затем нашел взглядом жене Протолкнувшись между другими драконятами, девочка приблизилась к Дэйму и, пожав его пальцы, кивнула. Маленький принц приблизился к подножью лестницы. Больше он не оглядывался. Сжав кулаки, обернулся с синим дракончиком с черным гребнем. Оседлав воздушный поток, устремился к первой ступени, парящей глыбе размером с десятиэтажный дом. По сторонам от него выстроились ровными рядами первые драконы. — Эй! — позвал нас Джейма Махагони. — А вы давайте за мной. — Куда? — Кое-кто хочет с вами встретиться, — туманно ответили нам. Покачнувшись, я устроилась на гладкой черной спине. Дождавшись моего кивка, дракон Джейма ушел в воздушные ворота следом за зверем Махагони. А попав внутрь, мы оба поняли, что коридор, по которому нас повели, скрыт от глаз остальных. Вскоре мы приземлились на круглые площадки. Прозрачный, как стекло, камень обеспечивал идеальный обзор лестницы лабиринта. Однако нашей целью был вовсе не вип-вид. В пагоде, расположенной в самом центре, скрестив перед собой ноги, сидел дракон. Застывшее, будто из камня высеченное лицо было наполовину скрыто волосами, гладкими и белыми, как снег. Такими же были его ресницы, брови. «Старик? Или, наоборот, совсем молод?» Невозможно было даже предположить его возраст. «Но вот дракон открыл глаза, и оказалось, что из них на меня смотрит сама Вечность!» «Приветствую, великий Уртайоктан!» Сказал Джейма и добавил «Тише только для меня, самый старший из нас, кто помнит сопряжение сфер и наш приход в этот мир». «Прятать мальчика было ошибкой», — произнёс Уртей Актан вместо ответного приветствия. Голос у него оказался низким, хриплым. «Я всего лишь хотел защитить его», — тихо проговорил Джейме. Седой дракон вдруг усмехнулся. «Ошибки наши лучшие учителя. Следствием твоей стало спасение мира». Я полагаю, это добрым предзнаменованием для нового черного принца. Джеймин не ответил, и великий Уртеактан продолжил. Твой сын не обернулся в срок не из-за слабости, а из-за силы невероятной, настолько огромной, что позволила призвать Дракониду и обрести мать, Но принц, должно быть, уже заждался. Мне казалось, время не прошло всего ничего, однако после очередного легкого головокружения мы с Джеймой уже стояли за спиной покорившего небесную лестницу Дейма. Седой дракон тоже был здесь. Он возлагал на голову застывшего перед ним белокурого мальчика черную корону. «Дэйм Луци Радамант Макдракул, глава клана Черного Сапфира», — произнес великий Уртай Актан. Говорил он тихо, но каждое его слово будто бы оглушало на несколько мгновений. «Клана, объединяющего в себе кровь первых и силу клановых. Отныне ты, Черный принц, и изначальные земли твой дом». Обернувшись, первые закружили вокруг площади, присягая новому принцу. На этом с официальной частью было покончено, и нас нагло поставили перед фактом, что теперь предстоит это дело шумно и весело праздновать. Содрогнувшись, мы позволили увлечь себя в царящую вокруг кутерьму и атмосферу всеобщего веселья. «Раньше начнем, раньше закончим». Буркнула я под нос, и Джеймы сочувственно хмыкнул. — У нас, говорят, сквозь череду громовых раскатов уже пробивается тишина. — Витейва, ты изъясняетесь, — прижалась я к горячему боку и склонила голову на плечо. — Но суть та же. А вскоре нам всем семействам было стыдно. Не так, чтобы сильно, но все же. «Дело в том, что с праздника в нашу честь мы улизнули первыми. Просто выяснилось, что праздник этот первый был отнюдь не последним. Балы и приемы предполагались еще в первых землях, на топких болотах и, разумеется, во дворцах империи драка, а еще у нас в Сапфировой долине. Вот, услышав последнюю новость, мы все и предпочли тихий семейный вечер в такой же затихшей и соскучившейся по нам долине». Выходя из пагоды, я провела пальцами по колонне. Сапфировые вкрапления вдруг вспыхнули, обжигая и облизывая синими языками пламени. «Ай!» — я отдернула руку. В воздухе прозвучал тихий, очень напоминающий смех, звон. «Лёля?» — позвал Джейме. «Ты идешь, любимая?» «Ага», — ответила я. «Только не совсем». «Родная?» — дракон заломил бровь. «Да иду». — вздохнула я. — Просто сначала нужно еще кое-куда заскочить. Всего на минутку. Я вас догоню. — Я с тобой. Пальчики жены внезапно сплелись с моими. — Можно? Я чмокнула теплую макушку и подмигнула девочке. — Конечно. Я и сама хотела тебя позвать. Сапфировая принцесса нахмурилась. — Ты только что это придумала. — Как знать, — пожала я плечами. Драконочка склонила голову и хихикнула. «Даже если ты так сказала, чтобы меня порадовать, это в любом случае приятно». «Ой, по рассудительности вся в меня!» — хохотнул Джейм потрепав дочку по макушке. Нагнувшись, он подхватил Дэйма на руки и усадил себе на плечи. «Постарайтесь не задерживаться, дамы, нам всем необходим отдых». Зажав детские пальчики, я сотворила портал и скользнула к хранительнице. «А вот и ты, хозяйка!» Сапфировая дева ничуть не удивилась нашему появлению. «Только ты, пожалуйста, не вздумай благодарить меня за помощь. Уж ты-то должна быть умнее этих твердолобых!» Жанна хихикнула и, не задумываясь, предала сильнейшую чешуйчатую половину. «Лёля намного умнее!» «Жанне!» — смутилась я. «Я просто хотела сказать спасибо за урок, никогда не сомневаться в собственных силах!» Сапфировая дева кивнула. «Сомнение в себе — единственное, что мешает», — прозвенела она. «Кристаллы знают. А теперь и ты знаешь, хозяйка, названная в честь богини Лёли, главной берегини рода». «Ты так говоришь, будто лично с ней знакома», — сложила вместе ладони Жанне. Вместо ответа хранительница протянула девочке раскрытую ладонь. В ее центре распустился цветок с лепестками-кристаллами. Жанэ прижала цветок к груди и вдруг попросила. «Скажи ей». «А зачем, по-твоему, я вас позвала?» — хмыкнула дева. А я как-то не сразу поняла, о чем вообще речь. И легенды о первых слушала, не моргнув глазом и не пытаясь понять, с чего бы хранительница вздумалась мне их рассказывать. Оказывается, в древности мать уединялась с детенышами до их первого оборота, и никто, в том числе они сами или их семьи, не смели нарушить священного уединения. Разумеется, как уж водится во всех мифах и легендах, как только бедных первых драконец и драконов не испытывали боги, каких только пакости и искушений не устраивали, и все же мораль в сказке была. Победители становились сильнейшими. Завершив рассказ, хранительница посмотрела на меня с недоумением, как будто ждала чего-то. — Только чего? — Ты, мать дракона, понимаешь? Жанна дернула меня за руку. — И ты меня приняла по-честному, по-настоящему. Ты совсем другая, но ты мама, моя мама. Я ахнула. Кажется, до меня дошло, на что намекала дочка с хранительницей. — Ты хочешь сказать... — сапфировая дева кивнула. — Ты можешь обрести зверя, хозяйка. Ты доказала, что достойна. — Но как? Как это сделать? — выпрошала, нетерпеливо подпрыгивая Жанне, а не я. А отвечала хранительница, все так же не отводя от меня глаз. «Тебе повезло, что твой дар растет постепенно. Учись и учи, крепни, и, возможно, однажды ты и правда обретешь дракона. Но пока не ощутишь его изнутри и снаружи, не обнаружишь его присутствие в своем сознании, тебе нельзя иметь единокровных детей. Вся сила твоего дара, дракониды, должна быть направлена на учеников». «Ты опечалена?» — спросила дева после паузы. Я покачала головой. Губы сами собой растянулись в улыбке. «Сохранишь мой секрет?» — спросила я у дочки. «Ну, мало ли, ничего еще вдруг не выйдет». Жанэ посмотрела на меня сукаризной. «Не будь я почтительной и хорошо воспитанной дочерью, я бы сказала, что самое время вспомнить о словах нашей хранительницы, мам».